Раз вейной, раз сено, соломы украдут, совсем одичали. Он восхищался буфетчик, восклицая жирненьким голосом: "Ни зеркал нет, ничего". Добрые люди интересовались, зачем она муку эдкую взяла на себя. Фамилию, говорит, поддержать надо. Невозможно, говорит, чтобы такая фамилия Веймерла Кимские дескце Россию спасали много раз. Конечно, это глупая фантазия. От чего Россию спасать? Россию никто похитить не может. России не ложь, её цыгане не своруют. 28 лет бегала по улицам города мамаша Кимских, жилистая, лохматая, голодная волчиха, бегала, двигая челюстями и всегда что-то на шёпотала, как молитву твердила, хотя зла. Она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 выламывала доски с заборов, чтобы согреть хотя, ну, печь полуразрушенного дома. Весь город изумляла несгибаемая энергия мамаши. Её даже будто бы не преследовали за воровство. Разве иногда побьют маленьк, ну, чтобы в полицию отправить никогда. Жалели её. Горожан удивляло, что она не просит милостыню, её даже уважали за это, но никто никогда не помогал ей жить. А почему, спросил я? Как вам сказать? Потому надо думать, что уж очень зла и горда. Хотелось поглядеть, до куда этой гордости хватит. Теперь уж четвёртый год стали ей милостыню подавать. Теперь она совсем с ума сошла. И как вы думаете, на чём? Представьте себе: "Надетьх! Дети мои кричат: "На царство рождены Борис, царь польский!" Тима Болгарский, Саша Греческий царь. Вот как она. А мы этих царей бьём, они все в мать пошли, воры. Бориска даже горбат из окна вывалился будучи ребёнком, Тимофей дурачок, Александр глухой немой, ещё один меньшой тоже выродок. А главные все воры, а Борис особенно нахален в этом. Только из старшего Кранида человек вышел, он бойцом на бойне работает. Перед нами блестящая метафора России – нищий, сошедший с ума, но все не желающий проститься с былой славой. Однако в том же 22-м году Горький написал о России куда более страшные слова. Он опубликовал брошюру о русском крестьянстве, которую на родине автора не перепечатывали 85 лет. Действительно, сказано тут России так и такое, что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 Если бы факции жестокость являлись выражением извращённой психологии единиц, о них можно было не говорить. В этом случае они материал психиатра, а не быт писателя. Кто более жесток, белые или красные? Вероятно, одинаково, ведь и те, и другие русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определённо отвечает история. Наиболее жесток наиболее активный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 le strani